«Ходи, не бойся!» Васька Ляпин толчком распахнул дверь и посторонился, пропуская вперед Аркадия. Чтобы не выказать, как его смутила проницательность Ляпина, Аркадий вызывающе бросил. «Тебя, что ли, боятся? Я человек смирный!» Ляпин хохотнул боском, положил тяжелую руку на плечо Аркадию и, легонько нажав, словно вдвинул гостя в комнату. Папаша осерчать может, с кем, сынок, компанию, водит. Аркадий чувствовал, что у него горят уши, но Ляпин, кажется, и не обращал на него внимания. Он, не торопясь, стаскивал забрызганные грязью сапоги и, похохатывая, продолжал. Меня чего бояться? я человек смирный, мухи не обижу. С сапогами в руках он пошел к двери. На пороге обернулся. Посади малость, я момент. Туалет на виду и по хозяйству распоряжусь. Аркадию бросились в глаза массивные широкие ступни ног с короткими, будто обрубленными пальцами, как у медведя. И вообще вся эта узкая, длинная комната с брусчатыми, нештукатуренными голыми стенами, с окном, занавешенным плотной зеленой занавеской, чем-то напоминала медвежью берлогу. Зачем он сюда зашел? Что общего у него с этим Васькой Ляпином, который сейчас, фыркая и отплевываясь, умывался в коридоре? Нашел с кем делиться своими переживаниями. Плеск и фырканье в коридоре стихли. Потом скрипнула дверь, и Аркадий услышал, как в соседней комнате Ляпин сказал. «Неля, спроволь нам перекусить, и вообще». «Кто там у тебя?» — спросила женщина. Голос ее чистый и певучий, показался Аркадию очень знакомым. «Дружок!» — неопределенно ответил Ляпин. «Как все слышно!» — удивился Аркадий, и теперь только заметил, что кроме двери, в которую он вошел, была еще одна в смежную комнату. Дверью это, видимо, не пользовались. Вплотную к ней стоял стул с наброшенным на спинку светлым пиджаком и большой ободранный чемодан. — Давай, Неля, сказал Ляпин нетерпеливо. — Иди, я сама накрою, — ответила женщина. На пороге появился Ляпин, одетый уже по-домашнему, в синих спортивных шароварах и белой майке, плотно обтягивающей мускулистый торс. На ногах были войлочные туфли, и короткопалые ступни уже не раздражали Аркадия. Теперь в глаза бросались мощные бицепсы Ляпина, и Аркадий даже позавидовал тяжеловесной красоте его фигуры. «Ты чего как в гостях? Раздевайся!» — грубовато сказал Ляпин. Аркадий встал, оглядываясь, куда бы повесить свою куртку, и в это время, осторожно открыв дверь, вошла молодая светловолосая женщина с подносом в руках. Чуть прищурив темные красивые глаза, Она коротко, но пристально глянула на Аркадия, улыбнулась, показав ровные мелкие зубы, и певучие произнесла. — Какой хорошенький у тебя дружок, Вася! Аркадий, стыдясь и злясь сам на себя, почувствовал, что губы его против воли скривила смущенная улыбка, и до того растерялся, что даже не сумел посторониться. Женщине пришлось обойти его. «Угощайтесь!» — приветливо сказала она, накрыв стол. «Куда ж ты? Садись с нами!» — сказал Ляпин. «И то выпью-ка и я рюмочку!» Она быстро вышла из комнаты, тут же вернулась с длинной граненой рюмкой в руках и села напротив Аркадия. Ляпин молча разлил водку. «За одним столом сидим, из одной посудины вино пьем. Пора бы и познакомиться!» Женщина снова улыбнулась и теперь уже игриво посмотрела на Аркадия. «Какой ты право, Вася, недогадливый!» «Но да мы сами!» Неля. И первая через стол протянула руку. «Аркадий!» Назвался он неестественно громко, встал и неуклюже поклонился. Рука у нее была мягкая, теплая, и она не торопилась отнять ее. «Дай Бог не последнюю!» Ляпин выплеснул в рот все, что было в стакане. «Будем знакомы», — сказала Неля, и медленно, чуть оттянув пухлые подкрашенные губы, выцедила рюмку. Аркадий хотел последовать примеру Ляпина, но не осмелился. Он уже с достаточным знанием дела разбирался в марках вин и коньяков, но пить водку стаканами ему еще не доводилось. Больше всего, страшась показаться смешным, он решительно поднес стакан ко рту и, собрав все силы, не отрываясь, выпил его до дна. — Айда, птенчик! — Неля захлопала в ладоши. Лицо Аркадия исказилось и посерело. — А вы закусите, закусите, сразу легче станет. Неля подошла, положила руку на его плечо, и, подцепив вилкой кружок колбасы, положила ему в рот, как ребенку. Нагибаясь, она грудью коснулась его плеча, и Аркадий вздрогнул от этого прикосновения. «Порядок!» – пробормотал он, и плотнее привалился плечом к поддерживающей его женщине. Неля усмехнулась и села на свое место. Ляпин, внимательно наблюдавший за ними, Снова потянулся к бутылке. «Первую не закусывают». «Не наливай ему много, Вася», — попросила Нелли. «Да тут много и не наберешь». Ляпин поднял бутылку, посмотрел на свет, удрученно крякнул и разлил по стаканам, что осталось. «А мы переменимся». Нелли поставила свою рюмку перед Аркадием и взяла его стакан. «Хочу узнать ваши мысли». Аркадий заулыбался, глупо по-пьянам. «Поехали!» — сказал Ляпин, подавая пример. Нелли, не спуская глаз с Аркадия, взяла стакан, коснулась его края губами, потом прикрыла глаза длинными мохнатыми ресницами и выпила водку спокойно, как воду. Аркадий встал и двинулся к ней, но Ляпин резко дернул его за руку. Сиди. Все так же пьяно улыбаясь, Аркадий сел и лихо опрокинул рюмку. — Да вы покушайте, уважьте хозяйку, — уговаривала Нелли. Она раскраснелась от выпитого и, уже не сдерживая себя, хохотала, глядя на неловкие пьяные движения Аркадия. — Хватит тебе, — сердито сказал Ляпин. — Надо о деле поговорить. Что у тебя стряслось? — А, ничего, ерунда. Отмахнулся Аркадий. «Чего ж ты спекся давеча? Не тяни нищего за суму, говори!» Аркадий потупился. Федор Васильевич из бригады отчистов. «Что за Федор Васильевич?» «Перетолчен, бригадир. Ну и что?» «Отец узнает, опять с работы сняли». «А зачем тебе работа? Что, у отца денег мало?» Аркадий хмуро усмехнулся. «Разве в этом дело?» — Конечно, политика, — скривился Ляпин. — Комсомолец? — Нет, — сквозь зубы ответил Аркадий. — Тоже не беда. — За что выгнал? — Ни за что. Я не виноват совсем. — Поскользнулся? — Я же не нарочно, а ее придавила. — Кого ее? — Наташу, девушку одну. — На смерть придавила? — Нет, она даже сама до медпункта дошла. — Че ж ты, скис? — Да хоть бы насмерть. «Что, девок на стройке мало? Не тужи!» Он хлопнул Аркадию по плечу. «Такой отхватим, закачаешься!» «Не об этом я, но их всех!» — угрюмо произнес Аркадий. «По работе тоскуешь?» «Была бы шея, хомут найдется!» «Ходи веселее, держи хвост морковкой!» «В нашу бригаду возьмем, пойдешь?» «Пойду, куда угодно!» «Пойду!» Язык у Аркадия уже заплетался, голова клонилась на грудь, глаза слепались, как он их не таращил. — Эх, миляга! — прервал его бормота Неляпин. «Да — Дозрел! Ну, давай, давай, пошли, пошли! Он встряхнул Аркадия, но тот гнулся и качался, словно у него размякли все кости. — Оставьте его! — вступилась Неля, до того молча слушавшая их разговор. — И зачем ты его привел? Вот справа связался черт с младенцем. «Младенец!» — захохотал Ляпин. «Экая Арясина!» Они стояли друг против друга. Ростом Аркадий почти не уступал Ляпину. И в плечах уже начал раздаваться. И только мальчишеская тонкая шея выдавала его возраст. «Куда он пойдет?» — продолжала Настя. «Пусть проспится». «Ну, ты...» Желваки заиграли на широком скуластом лице Ляпина, и он угрожающе подался к Нели. Не дури, Вася, — спокойно сказала женщина. — Укладывай его, да пойдем, я тоже устала. Ляпин еще некоторое время смотрел на нее на супесь, потом рывком потянул к себе Аркадия и не очень бережно опустил на постель. Аркадий не сопротивлялся. Едва голова его коснулась подушки, как он провалился куда-то в тесную и темную пустоту. И откуда-то издали донеслись до него сказанные с хохотом слова Ляпина «Попал бычок на веревочку». Больше он ничего не слышал. Софья Викентьевна всегда безошибочно определяла, в каком настроении возвращается с работы муж. Захлопнул ли дверь или ровно прикрыл ее за собой? Вытер ли и достаточно ли тщательно ноги о разосланные у двери мохнатый коврик? Приласкал ли пса с радостным лаем бросившегося навстречу хозяину? Или резким окриком вернул его на место? И самое главное, зашел ли в столовую, где Софья Викентьевна в ожидании его, коротала время за книгой, либо рукоделием, или же сразу наверх в свой кабинет, в свою мансарду. Все это имело значение. Все это имело значение, все это надо было уметь понять. Понять для того, чтобы заслонить мужа от обременявших жизнь будничных мелочей, сберечь ему время и силы для работы. Чтобы добиться успеха, надо было выработать в себе способность точной оценки. И за 23 года семейной жизни Софья Викентьевна достигла этого. Софья Викентьевна гордилась широкими плечами мужа, но понимала, какая ноша на этих плечах. И сколько могла, старалась не взваливать на них дополнительное бремя домашних забот. Но сегодня ей нужна была помощь и опора. Аркадий пришел домой пьяный, нагрубил и завалился спать. Сказал, чтобы утром его не будили, на работу он не пойдет, отработался. Таким грубым и развязным она видела сына впервые. Но это было не первое горе. Прошлой зимой, неожиданно, не предупредив о своем приезде, Аркадий возвратился домой и хмуро сообщил, что его отчислили из института. Она была потрясена, рушились ее надежды и в то же время жалела незадачливого сына и страшилась гнева мужа. Но, видимо, для Кузьмы Сергеевича возвращение сына не было неожиданности. «Выгнали?» — спросил он. «Допрыгался по ресторану?» И, не ожидая ответа, сникшего под его взглядом сына, сказал с жесткой усмешкой, «Иди поработай, а войс трудовой хлеб слаще покажется». Через несколько дней Софья Викентьевна решилась на трудный разговор с мужем. «Может быть, устроить Аркадию перевод в другое учебное заведение? Пусть не в институт, хотя бы в техникум? Пускай сначала дурь потом выйдет». ответил Кузьма Сергеевич. Скрепя сердце, Софья Викентьевна примирилась с решением мужа. Первую получку Аркадий всю отдал матери. От второй удержал добрую половину. А потом и совсем позабыл отдавать деньги. Когда мать напомнила ему, спросил дерзко, батиной зарплаты не хватает? Несколько раз Софья Викентьевна порывалась поговорить с мужем. Но Кузьма Сергеевич приходил домой поздно, усталый, часто раздраженный. Работа захлестывала. Начальник строительства, с которым они вместе начинали Устинскую ГЭС, получил почетное назначение консультировать сооружения крупнейшего гидроузла в Китае. С назначением нового начальника стройки в министерстве по каким-то причинам не торопились. И Набатову приходилось работать одному за двоих. Софья Викентьевна щадила мужа, но сын не щадил ее. Когда Софья Викентьевна увидела бессмысленно пьяную улыбку Аркадия, услышала заплетающуюся речь, первой ее мыслью было спрятать его от глаз отца. С ужасом подумала она, что будет, если Кузьма Сергеевич увидит сына сейчас. Он вот-вот должен прийти. Ей уже слышались тяжелые шаги на тесовых ступенях. Хоть бы он его не увидел. Сегодня не увидит. А завтра? Ведь это может повториться и завтра. И еще не совсем отдавая себе отчет, какова ее доля вины в случившемся, Софья Викентьевна поняла одно — Больше она скрывать ничего не будет. Кузьма Сергеевич пришел домой поздно и сразу поднялся к себе в кабинет. Окно было открыто, и напоминающий гул отдаленного поезда, ровный, не смолкающий рок от порога, заполнял комнату. Кузьма Сергеевич подошел к окну. Красная луна повисла над черным гребнем отвесной правобережной скалы. Долина реки от берега до берега залита зыбкой темнотой, укрывшей острова и пороги. Также вот вровень с берегами должно разлиться новое море. Море это, привольно раскинувшееся среди зеленых лесистых берегов, с бесчисленными уходящими далеко в тайгу заливами, с крутыми очертаниями скалистых мысов, море, сверкающее бликами солнца в ясный день и взлохмаченное белыми гребнями волн в бурю, море, поднятое на стометровую высоту могучим бетонным плечом, подпирающей его плотины. Это море, созданное людьми, видел Кузьма Сергеевич из своего окна. Неужели ему не суждено увидеть море? Телефонный звонок оборвал его раздумья. — Насилу разыскал, Кузьма Сергеевич. Диспетчер сказал, вы на правом берегу, — взволнованно доложила телефонистка с коммутатора. — Вас спрашивает Москва, сейчас соединяю. И тут же в трубке зарокотал босок неходы. — Худые дела, Кузьма Сергеевич, режут нам фонды. Цемента половину дают, металла того меньше. Хуже всего с оборудованием. Дают самосвалы до два башенных крана. Бульдозеры-экскаваторы повычеркивали. И остальные фонды режут. Кто режет? Главснаб. Почему? Говорят, свертывают нас. Я толкнулся. Слушайте меня, резко оборвал неходу Кузьма Сергеевич. Прекратить все разговоры о свертывании, немедленно получить и отгрузить полностью все выделенное по фондам. Кузьма Сергеевич, так я же... Вы начальник снабжения стройки. У вас в руках фонды, утвержденные министром. Приказываю реализовать их полностью. Нехода продолжал взволнованно доказывать, но Кузьма Сергеевич не стал его слушать. «У меня все!» — жестко сказал он. «Других указаний не будет. Желаю успеха!» И положил трубку. Несколько минут Кузьма Сергеевич взволнованно ходил из угла в угол, утирая платком влажный лоб, потом, как всегда, взял себя в руки. И чего он накричал на неходу? Разве тот виноват? «Нет, правильно. Пусть не теряет времени на болтовню». И откуда эти дурацкие разговоры о свертывании? Откуда? Вот откуда. Кузьма Сергеевич вынул из портфеля, увенчанный красным гербом, проект министерского постановления и снова в который уж раз перечитал его. И тем более надо действовать стремительно. Пока нет официального постановления правительства о консервации стройки, Надо выколотить все фонды второго полугодия. И пока есть ресурсы, строить, строить, строить, черт побери. А там видно будет. А что будет видно? Забьем в землю, или выражаясь языком финансистов, освоим на 2-3 миллиона больше, это не спасет положение. Если будет принято решение свернуть стройку, то делу конец. Если бы у него был в запасе целый строительный сезон, если бы можно было продлить лето еще на три 4 месяца, чтобы успеть отсыпать перемычки, осушить котлован, словом, закрепиться в русле реки, тогда вопрос о консервации отпал бы сам собой. Но все это маниловские мечтания. На пороге осень, за ней зима. Проклятая зима, как она не вовремя. Тяжелое чувство бессильной ярости охватило Набатова. Он сидел, судорожно сжав кулаки, и невидяще смотрел в темноту за окном. И тут в первый раз закралось сомнение. А прав ли он в своем упорстве? Может быть, любовь к своему делу, к своей стройке превратилась в шоры, ограничивающие, сужающие его взгляд на мир, на общее большое дело? И снова взял в руки бумагу с красным гербом. Два года. Через два года Красногорску нужна электроэнергия. А Устинская ГЭС даст ток через четыре года. Пусть не четыре, пусть через три. Один год они сэкономят на новом методе укладки бетона. Предложения инженеров стройки приняты проектным институтом. План организации бетонных работ пересматривается. Но это все-таки три года, а не два. Где взять год? Где взять год? Очень просто решили в главке. Строить тепловую станцию. Предположим, что ее построят в два года. Да ни черта не построят. Начинать надо с первого кола, а каждый строитель знает, перед тем, как строить, надо подготовиться к строительству. И на эту подготовку уходит чертова гибель времени. Но, допустим, построит в два года. Так ведь это только станцию для Красногорского рудника. А разве одному Красногорскому нужна энергия? А лесоперерабатывающие комбинаты? а комплекс заводов большой сибирской химии, а переводной электротягу транссибирской магистрали, сколько надо построить тепловых станций, чтобы заменить Устинскую ГЭС. И все они будут сжигать уголь, сибирский уголь, которому цены нет, который так нужен для металлургических заводов, для той же большой химии. А сказочная энергия Ангары даровая энергия будет бесполезно уноситься в океан, как сто тысячу миллион лет назад. И это все потому, что он, инженер Набатов, не может найти решение, как сократить сроки строительства на один, всего на один год. Не хватает все тех же трех-четырех месяцев, чтобы выиграть год. Надо к будущей весне подготовить и осушить котлован для бетонных работ. Но это опять маниловщина. Три месяца, даже меньше, два с половиной, осталось до начала зимы. Не успеть. ни Нипочем не успеть. Нет даже утвержденного проекта. Да если бы и был. За такой короткий срок не отсыпать перемычки, тем более не осушить котлован. А с ноября зима. Полгода вынужденного бездействия. Тут и прихлопнут стройку. Самое удобное время. Отодвинуть бы эту проклятую зиму, чтобы хоть к концу года зацепиться за дно реки. Не отодвинешь. С ноября зима. Реку закует льдом, накрепко закует. И ему представилась скованная льдом река. Вспомнилось, как подростком бегал он по льду, как помогал долбить проруби и перегораживать протоки заездками. В заездки набивались толстые, как бревна, позеленевшие от старости налимы, а случалось и пудовые таймени. Городили заездки иногда осенью, но чаще зимой со льда. Со льда. Ну, конечно, со льда. А на фронте разве не приходилось ему наводить мосты, через замерзшие реки и опускать со льда ряже для мостовых опор. Ну, конечно, со льда! Софья Викентьевна осторожно открыла дверь. «Кузьма, я жду тебя ужинать». «Иду, иду», — машинально ответил Кузьма Сергеевич, занятый своими мыслями. «Кузьма», — не смело начала Софья Викентьевна, — «Мне надо с тобой поговорить». В голосе жены было нечто такое, что заставило Набатова оторваться от беспокоивших его мыслей. «Я хотела поговорить с тобой. Меня тревожит Аркадий. Он...» «Знаю», — нахмурился Кузьма Сергеевич. «Мне сообщили». «Кузьма, прошу тебя», — взмолилась Софья Викентьевна. «Не будь с ним чрезмерно строг». На него еще можно подействовать лаской. Ласкать я его не буду и тебе не советую. Передай ему, чтобы завтра же определился на работу сам. Он пойдет на работу. Кузьма, он пойдет, торопливо заговорила Софья Викентьевна, уже забыв о своем решении не утаивать проступка Аркадия и думая только о том, как бы успокоить мужа. Он завтра же пойдет. Но помоги ему, Кузьма, еще раз. Скажи, чтобы его взяли обратно. Только сам. Может быть, это научит его дорожить хотя бы своим рабочим местом, если не научился дорожить рабочим званием. Успокойся, Кузьма, умоляю тебя, успокойся. Он сделает все, как ты говоришь. Он уже все понял. Он так подавлен. Пожалуйста, не волнуйся. — Я принесу тебе ужин сюда, — сказала она, увидев, что Кузьма Сергеевич снова сел к столу. «Да — Да-да, я сейчас, — ответил он, рассеянно думая о своем. Верный своему правилу отодвигать в сторону личные заботы, он пытался вернуться к тому главному, что тревожило и угнетало, к судьбе стройки, его стройки. Но то, о чем заговорила жена, тоже было главным. Ведь это его сын. Ему есть с кого брать пример. Мать и отец у него честные люди, труженики. Так думал он и так говорил не раз. Но, видимо, этого мало. И он, отец этого трудного сына, виноват, что ограничился столь малым. Он уже совсем было решил переговорить сейчас с Аркадием и окликнул жену, чтобы узнать, дома ли сын, но когда Софья Викентьевна поднялась наверх, спросил неожиданно. «Троих сможешь накормить ужином, Соня?» И еще не дождавшись ответа, подошел к телефону. Вызвав диспетчера, он поручил ему разыскать секретаря порткома Перевалова и начальника земельно-скальных работ Терентия Фомича Швидко и пригласить их главному инженеру на дом.